Глава девятнадцатая Маргарет пошла открывать дверь. В ее квартире было две комнаты, между ними проход. Две трети стены прохода занимало углубление, образующее кухню, размером с шкафчик для обуви. В оставшуюся треть открывались двери обеих комнат и входная дверь. Больше там ничего бы не поместилось. Маргарет плотно прикрыла дверь в гостиную и открыла входную. Пришел Чарльз Моррей. «Ну как?» – спросил он. «Она здесь!» Маргарет кивком указала на дверь гостиной. «Ты узнала, есть ли у нее дальние родственники?» «У нее их нет. Послушай, нам нужно поговорить. Пойдем в квартиру Агаты Картью. Она уехала на выходные и оставила мне ключ». Они зашли в квартиру напротив. Комната была выдержана в духе преданности суровой простоте. На полу линолеум, на стенах клеевая побелка. Пара виндзорских деревянных стульев, колченогий стол. Больше ничего. Чарльз треском захлопнул дверь. Как я понимаю, она спала на твоей кровати, а ты на полу. Тоном обвинителя начал он. Это было так неожиданно, что Маргарет засмеялась. Разумеется, не на полу. На той чудовищно жесткой штуке, которую я опробовал, когда ждал тебя позапрошлым вечером. И без одеяла, и простыней. У меня был коврик твердо сказала Маргарет. Чарльз яростно прорычал. «Кто эта девица? Говоришь, у нее нет родственников? Ты так уверена в этом?» «Совершенно уверена. Но имя? Это же имя твоей матери!» «Это меня пугает», призналась Маргарет. «Но этому есть простое объяснение. Она?» «Но она глупа, как гусыня». Она нашла обрывок письма с подписью «Моей матери». Сказала, что это имя романтично до да безобразия и воспользовалась им, когда решила сама зарабатывать на жизнь. Чарльз расхохотался. «Ну и ну! У нее что, своего имени нет?» «На какое-то мгновение наступила тишина!» Ее нарушил встревожный голос Маргарет. «Думаю, нужно рассказать тебе, что я от нее узнала. Это так странно! Не знаю, что и думать!» Может, она все же сочинила, а может... Она поколебалась, но продолжила. Очень странно. Я в самом деле не знаю, что и думать. Лучше расскажи по порядку. Может, сядем, а не будем метаться по комнате, как звери в клетке? Он уселся за стол мисс Картью. Маргарет встала рядом, около спинки стула. Не хочется сидеть. Послушай, вот что она рассказала. Она, без комментариев, не отрывая глаз от Чарльза, изложила историю, рассказанную ей маргот Чарльз невозмутимо слушал. По его лицу она ничего не могла понять. «Конечно, она первостатейная дурочка», — подытожила Маргарет. «Но, по-моему, такую историю она сочинить бы не смогла». «Ну, что ты об этом думаешь? Тебе не кажется, что ее начнут искать?» «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Чарльз. «Только то, что сказала». Наступила пауза. Чарльз посмотрел на нее, сунул руку в карман, вытащил газету в вечерние сплетни, не спеша развернул ее и показал Маргарет. Увидев заголовки, она вырвала газету у него из рук. «Пропавшая наследница! Интервью с мистером Эгбертом Стандингом! Странная история!» Она повернулась так, чтобы свет падал на газету, и через ее плечо Чарльз прочел вслух. «Исчезла ли мисс Стандинг?» Когда наш корреспондент задал этот вопрос мистеру Эгберту Стандингу, тот ответил отрицательно. Он сказал, «Моя кузина страдала от ужасного шока, в который ее повергло известие о смерти отца и от неопределенности собственного положения. Нет никакой уверенности в том, что она наследует состояние мистера Стандинга. Мой дядя не оставил завещание, и до настоящего времени нет доказательств, что он был законно женат». В таких обстоятельствах моя кузина предпочла уехать из Лондона. Мы нисколько не беспокоимся за нее. Мы не желаем публичности. В газете было много других материалов на эту тему. Было интервью с Дворецким, который сообщил, что мисс тандинг ушла из дома вчера вечером в полседьмого, что она взяла такси до Ватерлоо, что у нее был большой коричневый чемодан, с которым она обычно ездит в школу. «Ну как?» – спросил Чарльз. «О да, она Маргот Стандинг!» Я догадалась, как только она заговорила о кузине Эгберде и отцовской коллекции картин. Я уверена, что она Маргот Стандинг, но вот в ее рассказе я не уверена. «Что ты думаешь? В него просто невозможно поверить, правда? Я имею в виду не Перси Смита, это как раз бывает. В такую ловушку попадаются дурочки-школьницы. Я имею в виду то, что она рассказала о кузине и о том втором, планирующем ее убрать». «Как ты думаешь?» Чарльз отнесся к словам Маргот об угрозе серьезно. Он вспомнил мамину гостиную человека, который сказал Маргот, а также девчонку придется убрать безопаснее всего уличный инцидент. А еще он помнил, что Маргарет, Маргарет разговаривала с этим человеком, что Маргарет там была. Он с горечью подумал, не попала ли бедная девочка из огня до да полымя чарльз ну скажи что-нибудь! Как, по-твоему, за этим что-то стоит? А по-твоему?» «Думаю, да». Слова вырвались из нее, как разрыв снаряда. «Здесь что-то есть. Она дурочка, но не сумасшедшая, и она не лжет. Что все это значит?» Чарлз стоял очень близко к ней. Через ее плечо он читал газету. Когда Маргарет повернулась к нему, он быстрым, и требовательным движением коснулся ее руки. «Разве ты не знаешь, что это значит?» «Нет, откуда?» «Ты не знаешь, что это значит?» с напором повторил он. Его вот тон испугал ее. чарльз что? Почему ты так говоришь?» «Разве ты не знаешь?» Она побледнела и отпрянула от него. В ее глазах что-то блеснуло. Страдание или злость он не понял. чарльз «О чем ты говоришь?» Он положил руку ей на плечо. «Будешь утверждать, что никогда раньше не слышала о ней?» «Слышала, конечно, все газеты. Я не о газетах. Значит, ты никогда не слышала о ней из других источников?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» В ее глазах появилась злость. «Да ну, тогда скажи ко мне, что ты делала 3 октября вечером?» «Третьего?» – переспросила она. «Третьего». Ее голос вдруг изменился. Сначала она задумалась, потом испугалась резко, внезапно. Чарльз почувствовал, как под его рукой напряглось ее плечо. Он не отнял руку, пытаясь удержать Маргарет. «Может, ты расскажешь, что делала в моем доме в ту ночь?» Маргарет смотрела на него с яростью. Глаза ее потемнели и сверкали злобой. «Ну, Маргарет, не лги! Я тебя видел!» Краска залила ее лицо. Она дернулась и отскочила в сторону. «Как ты смеешь? Когда это я лгала тебе? Когда говорила, что любишь меня?» Сказал Чарльз и увидел, что лицо ее стало почти белым. Не отрывая от него глаз, она прошипела. «Я тебе никогда этого не прощу!» Отвернулась и отошла к окну. Стоя к нему спиной, она через силу тихо спросила. «Ты меня видел?» «Я тебя видел. И кое-что слышал». «И что ты слышал?» «Я слышал?» «Нет, не скажу. Нет смысла возить уголь в Нью-Кассел». Нью является центром угледобычи в Англии. Она обернулась. «Что ты хочешь этим сказать?» «Что ты и так всё знаешь». Я слышал достаточно, чтобы поверить рассказу Маргот Стандинг. Расскажи, что ты слышал. Расскажи, что ты там делала. Не могу. Расскажи, с кем встречалась. Не могу. Маргарет, ради бога, во что ты ввязалась? Неужели ты не можешь мне рассказать? Ты мне не доверяешь? Я... я не могу. Он изменил тон и равнодушно сказал. Тогда, боюсь, я не могу рассказать тебе о том, что слышал. Наступило молчание. Маргарет смотрела на него, и выражение ее лица быстро менялось. Ему показалось, что она собирается заговорить, но вместо этого она быстро прижала руки к лицу. Он подумал, интересно, что за компанию она видит, погрузившись в эту темноту? Наконец, она опустила руки. Лицо ее стало непроницаемым. Оно ничего ему не говорило. Тихим, усталым голосом она сказала, Чарльз, Что мы будем с ней делать? Это «мы» было так неожиданно, что он вздрогнул. Она не хочет возвращаться. Она боится. «Думаю, у нее есть для этого основания», — сказал Чарльз. «Ты так думаешь?» «А ты нет». Маргарет побледнела еще больше. «Чарльз!» — начала она измолчала Чарльз пристально смотрел на нее тяжелым взглядом. «Чарльз!» — опять начала она. «Что ты хочешь?» чарльз ты спросил, что я знаю?» «Я не знаю ничего», — отрывисто сказала она. «Хочешь сказать, не знаешь ничего такого, что можно мне сказать?» «Нет, не так. Есть кое-что, что я не могу тебе сказать, но это не имеет отношения к Маргот. Я ничего не знаю про Маргот». Она замолчала, и вдруг в ее глазах вспыхнул огонь. Краски вернулись к лицу. Она почти прокричала «Связь!» «Ты думаешь, что я могла бы причинить ей зло?» Чарльз так не думал. Никакие свидетельства, включая его собственные, не смогли бы убедить его в том, что Маргарет способна причинить зло девушке. Все его чувства, все воспоминания встали на ее защиту. «Нет, я не думаю, что ты причинишь ей зло, но могут другие». Это ее поразило. Она заморгала, как будто хотела отогнать какую-то мысль. «Ей нельзя возвращаться», — сказал Чарльз. «Может ли она, ничего не опасаясь, оставаться у тебя?» «Почему ты так говоришь?» «Сама знаешь. Здесь у тебя она будет в безопасности?» Маргарет подняла голову. Это знакомое гордое движение кольнуло его в самое сердце. «Да. Клянешься? Я должна поклясться?» Что-то неуловимое встало между ними. Страстный молчаливый вопрос Страстный молчаливый ответ. На Чарльза нахлынула такая волна чувств, что он испугался и торопливо ответил «Нет». Ужасное мгновение миновало. Маргарет улыбнулась, расслабилась и стала больше похожа на ту Маргарет, которую он знал раньше. «Ты хочешь, чтобы я подержала ее у себя? А ты могла бы? Дня два-три. Думаю, что да». Никому из них не казалось странным, что Чарльз занялся этим делом. Будь Маргот беспризорным котенком, все было бы точно так же. Они перешли из чужой квартиры в жилище Маргарет. Она распахнула дверь гостиной. Маргот Стандинг была очень похожа на беспризорного котенка. Та же грациозная поза, такое же ощущение чего-то мягкого и округлого и широко открытые невинные глаза. — Это Чарльз Моррей, который вчера помог мне привести тебя сюда, — сказала Маргарет. Чарльз посмотрел на Маргот. Маргот уставилась на Чарльза. Перед ним была очень хорошенькая девушка. Он жизни таких не видывал. — Здравствуйте, мисс Тандинг, — сказал он.